Все-таки вернуться обратно в кабину приятно. Трогаемся. Ну, если не гора с плеч, то такой курганчик. А кроме вояк тут кто еще, интересуется мой напарник? Да всякой твари по паре. И вохр с завода, и заводские, и химики, и местная. Беженцев набрали еще. Монолитовцы тоже. Саша подпрыгивает. Какие монолитовцы? Гаражный кооператив здоровенный так называется.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 В ту сторону как раз санитар показывал. Это что такое за цыганский лагерь? Беженцы, наверное. Санитар толковал, что тут у них инфекционные больные. Так тут домов полно, разместили бы в тепле. Ну, это типа карантина. А может, в домах места нет или опасно? Хотя, если тут дизентерийные, лучше их в чисто поле. Прокатываемся уже разросшиеся колонны по Беляевскому мосту. Тут меня дергают снять какую-то нефтебазу в полукилометре от дороги. Встряхиваюсь. Чего-то замотался. Спать хочется сильно. Саша откровенно зевает. «Эй, вы, кончайте зевать», — буркает Семен Семенович. «Глядя на вас, и меня в сон потянуло. Хотите уехать в кювет? Не хотите, тогда давайте общаться. Грачи или кто? Раз едете пассажирами, извольте увеселять водителя». «Озевать да спать, себе могилу копать». «А вот что вы так презрительно про жип широкий отозвались? Вроде бы широкий получше у Аза будет», продолжает Саша уже вовсе забытую тему. «Да как, как о нем отзываться? У джипа и несущий кузов. Куром насмех. «Далее зеркала очень быстро начинают портиться. Все шильдики ржавеют за год». «Ну и с электрикой беда. Вот остановимся, спросите у Нади, что сейчас джип ведет». Подогрев сидения работает или нет? Готовь, нарубь, поспорить не работает. А самое главное, коробка-автомат для джипа. Если его по нашим дрищам гонять, выходит из строя на раз. Ну и получается джип девок в казино возить. А для этого джип не нужен, от понты. Самое смешное, что целая куча этих самых чероков заднеприводные. Вот это уже пантия понтов. На брюхе шелков в брюхе щелк. О, а я вдруг подумал, можно же у Нади кроме электроподогрева и про подарки женщинам в больнице спросить. Она и женщина, и медик. Спохватились. Уже спросили. Она меня при всех в галошу посадила и плавать отправила. Когда это вы успели-то? Пока вы в Макдональде шарились. Мне эта мысль в голову тоже пришла. Я ее спросту и спросил. А она? А она глянула так и спрашивает. Вы же вроде говорили, что женаты.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 «А где колгот это «Будете ржать, высажу». «Не будем». «В кузове моей фуры, на том же предприятии, откуда этот грузовик с бананами брали». Рядом с американцем этим как раз стояла «Семен Семенович, при всем уважении, бугага». Вот так и знал, что за «А что еще остается?» «Ржать внутренне, про себя с соответствующим выражением лица». Извините, на реакцию надо было обозначить, чтобы показать свое участие в беседе. Вот представьте, вы сказали, где колготы, а мы сидим с индифферентными мордами. Как-то не по-человечески приходится оправдываться мне. Ладно, проехали, великодушно прощает наш шофер. А что вы про пушки рассказывали, интересуетесь вопросом? Нет, это так, по детским впечатлениям, улыбается Семен Семенович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 «Вот-вот. Пушки со старых подиумов скатили, и они в зале стояли вполне себе на полу. А со старыми подиумами распрощались, разобрали и вынесли. Новые же задержались. Ну и так вышло, что я участвовал сначала в снимании пушек с подиумов, потом в расставлении их по залу, ну и на новые подиумы ставил тоже. Не один, конечно, но как молодой здоровый участие принимал с остальными стариканами». «Так что есть опыт артиллерийский?»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 Это такая жуткая дура вроде Большой Берта? Нет, Берта пушка, нарезная, и атомными минами стрелять не может. А минометик не нарезной, зато может вдуть атомным зарядом на 45 пять километров. Так что артиллеристом назвать меня нельзя. Работу танковых орудий и артсистем наблюдал в армии на полигоне только. — Что-то вы улыбаетесь хитро, — подмечает глазастый Саша. Из молодеческой дури часть пушек катал сам в одиночку стыдно признаваться но дурил много было достаточно свободного времени Столяры задержали поставку подиумов и меня забыли нагрузить работой от безделья спал в кабине катюши но ну, самые мерзкие ощущения как там люди ездили кабина шишиги после катюши прямо роскошный лимузин а уж про шишигу ругани у шоферов было много очень там сидеть неудобно и сиденье не регулируется и кабина тесная А у нас трое во время маневров влезало в кабину, вспоминаю я. Зимой, небось? Ага, в Сальских степях, неподалеку от Волгограда. Знаю эти места. Там зимой за 30 градусов мороз, да с ветерком. Точно. Но я вас перебил. Да и кроме того, я там охотился с пушками за бабкой-уборщицей. Она была слепая и глухая. Возраста такого, что Мафусаил по сравнению с ней мальчонка пестрожопой. Поэтому моей экзорциции она не замечала. Зал здоровенный. Выкатываешь пушку на прямую наводку. Наводишь, потом открываешь замок и смотришь в ствол, попал аль нет. Азартное занятие. Самое теплое ощущение от 37-миллиметровой немецкой армейской колотушки. Ее еще немцы после знакомства с нашими танками стали называть «дверной молоток». Не пушка, а песня. Бегом катать можно было. Дэшка на станке в разы тяжелее. Утюг утюгом. Даже наша 45-мм легче. Очень хороша на ходу 76-я полковушка. На станке от 45 мм. А другие пушки как? Далее идет 76-мм, наша грабинская. Но там куда лучше, когда кто-нибудь на стволе повиснет. Так все-таки станины поднимать тяжело. Центр тяжести у нее смещен назад. Ну, потом наша 57-мм и, наконец, немецкая 50 мм. Это при перекатывании вызывало грыженосные чувства. Также легко было катать зенитки 37 мм. 85 мм не пошла вовсе. Зато на зенитках сядешь в кресло наводчика по горизонтали. Крутишь рукоятку наводки, такая карусель получается. Куда там лунопарку? Крутишься с площадкой, аж не со свистом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 Опять Бульба извинялся. — А Бульба это кто? — Директор музея тогда был. Полковник Бульба. Хороший мужик, но что-то ему не везло. — А что с ним еще такого случилось? — Собака ему живот погрызла. Причем он сам же настоял, чтобы собаками усилили охрану арт-музея. Тож инцидент был из ряда вон. — Да рассказывайте, не тяните. — Так и не тяну, он как пришел, так и понеслось. Идет по коридору, а там сотрудницы перед фотографом рассаживаются групповой снимок делать, и его позвали. Он в цветник этот залез, а в арт-музее и женщин много, в художественном отделе, экскурсоводы, бухгалтера, причем и молодые. Их всех сфотографировали. Через пару дней, 8 марта, в коридоре стенгазета на эту тему. В центре тот самый снимок с подписью «Наши милые женщины», и полковник в цветнике улыбается. Так как-то и шло, вроде и пустячки, а неприятно.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 Романов распорядился, что после 22 часов дети без взрослых должны задерживаться милицией и доставляться в отделение. Везли их в грузовичке-фургончике, ну вот в операции «И» там как раз в таком Феде на стройку обед с сиреной везут, вместе с какими-то пьянющими синяками. Мальцы перепугались, и пока синяки дрыхли, им засунули гранаты в карманы, пистолеты, а автоматы остальное высыпали под лавку. «Приехали!» «Открыли менты дверь, говорят, выходите!» Дети эти чертовы выпорхнули, а синяки проснулись, стали вылезать, да и упал первый-то, и граната покатилась. Менты аж подпрыгнули, брали ханурика пьяного, а у него и граната оказывается. Заломали ему руки, пистолет в кармане. Тогда террористов и в помине не было, ну разве что в Москве дошнаки пару взрывов состряпали. Да и как-то это не прошумело. Другого синяка шмонать еще пистолет. О, банду взяли, черная кошка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 но уже старались, чтобы собачки сами по себе не бегали. Не равен час опять директор в библиотеке засидится. А что, воровали все время? Даже тогда? Конечно. Наган Чапаева раз пять тырили. Эсэсовский кинжал в пятом зале украли. Но тут нюанс. Тогда все находили почему-то и возвращали. При мне было. Мужик из закрытой зоны старинную мортиру украл. Красивая такая, бронзовая. Маленькая кило на сорок весом. А ее еще и отпили до этого для съемки осидолом. Сверкала, как золотая. Мужик взял лодку в прокате и по протоке заплыл. Того не учел, что хоть и октябрь был, а солнечный денек удался. Вот по сиянию от мартиры его менты и засекли. Подошли к берегу и смотрят, как он внизу веслами ворочает. Он ментов увидал, и хрена к мортиру за борт. А она, начищенная, лежит на дне и сияет. Пришлось дураку лезть, одетым в холодную воду доставать. Там глубина в метр где-то была. Вот что мне непонятно, этот на БТР, который он едет или помер? Мы ж сдохнем так тащиться. А оторваться чревато, как бы не догнал из своей пулялки, прерывает не лишенный интересности рассказ Семен Семенович внимательно смотрит в боковое зеркальце заднего обзора. Может, тормознем, да я схожу гляну? Я ему посоветовал зубы полоскать. Видно, у него что-то не заладилось, предлагаю я. Я бы лучше по радио запросил. Меньше риска. Ну, сгрызет он рацию в крайнем случае, все не те потери. А то мы вон крематорий проехали с Колумбарием. Навевает осторожность. Саша, свяжись с Николаевичем, а? Саша не сберется бубнить в длинное ухо. Сидим, ждем. Кстати, о крематории. Кто знает, что в трудовой книжке у тех написано, кто непосредственно трупы сжет? Подкидываю я вопросец своим спутникам.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 «Откуда? Тут же поля сплошь!» знай Неожиданно громко взрыкнув движками, подъезжает БТР. Из люка высовывается измученная, вспухшая морда. «Эй, помощник смерти! Можно глотать или надо сплевывать?» С трудом подавив рвущиеся с губ, ты не девушка и не минет делаешь, чтобы такие вопросы задавать. Отвечаю сдержанно, как подобает врачу, говорящему с измученным пациентом. «Разумеется, можно, если кофе вкусный».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 На встречу бойко катят старые знакомые, те самые грузовики. Мигают фарами, приветственно бибикают и рулят дальше. Видимо, у них это круглосуточная доставка, а в комплексе гипермаркетов сидят грузчики и стрелки. «Быстро их, однако, разгрузили», — замечает Семен Семенович. «Так не вручную, наверное. Там погрузчиками, тут погрузчиками». «Скорее всего». «И коробами же и нагружают. Ловкачи».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 калаши разных видов и пистолеты-пулеметы, которые тоже похожи на калаш, но меньше ксюх, и магазины неширокие. Опять останавливаемся. Старая песня. Нам доверяют жизни еще полтора десятков раненых и сопровождающих их лиц, парня в знакомой куртке МЧС, двух гражданских, капитана-связиста и пожилого мужика в камуфляже. Опять же это все без каких-либо просьб, сугубо явочным порядком.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 И огнестрел тоже есть, аж четверо, причем у всех с повреждением костей. М-да, с хорошим хвостом мы припремся в больницу. Ну да делать нечего. С нами отправляется броневичок и автобус. Катим дальше. «Я одного понять не могу», — нарушает молчание Семен Семенович. «Чего? Нафига сейчас ерундой заниматься?»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 Да и тут вроде всякие военные уже есть, хоть немного, но есть. А вот крупных жилых кварталов нет. Поселки старые деревенского типа и коттеджные таких толп зомбаков не дают. Уже легче. Дорога отличная, прямая, брошенные машины выкинуты прочь с полотна. В общем, все замечательно. Еще раз видим кучу гипермаркетов рядом у дороги. И тоже тут уже более-менее порядок. Что удивляет, опять пара висельников на ветру сохнет. Мда, вот бы развернулись правозащитники. «Те же Гумен Рэдс Вотч. Последнее их резюме тронуло до слез. Оказывается, арест Ходора – самое страшное нарушение человеческих прав. Даже странно, что когда в Ичкерии в начале 90-х, как всегда, когда государство у нас слабеет, бравые ичкерийцы устроили русскоязычную резню со своими национальными прибаутками, Ни одна шай из этих правозащитников не пукнула даже на тему резни, этнической чистки и геноцида этих самых русскоязычных. Так и вертятся на языке русскоязычные членистоноги. Зато когда туда сунули немордованную еще к счастью армию, несмотря на все уверения либералов, таки оказавшуюся нужной, вот тогда вой слаем был до небес. После этого у меня личных к правозащитникам сугубое отношение. Немного интересно, что же эти линчеванные такое устроили, что их подвесили сушиться. Хотя какая разница? Уже на автомате снимаю и этот узел снабжения. Наверное, мы уже вышли на финишную прямую. Движение тут достаточно оживленное. Правда, несутся все как оглашенные, что туда, что оттуда. Мы же сохраняем величавый и неспешный темп. Ну да, наши в простреленных уазах небось вмерзли уже до синих носов. — Стоп, колонна! — неожиданно командует Саша, репетуя ожившую рацию. — Что с... Сл... надо же! А ведь задремал и аж слю не пустил, вот ведь стыдоба. — Пока просто стоп, сейчас уточнят. Вывернув голову, вижу, что Николаевич и Сергей подходит к краю дороги. Смотрят в бинокли. А подходили-то в раскоряку, тоже устали уже. Старшой подносит рацию к рту, и Саша тут же оживает.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 «Ежели вещь хорошая, то с чего это ему стоять в поле? Не трактор же?»